при этом общая коммерческая экономия на дорогостоящей бумаге, на затратах машинного и ручного труда, на весе и объёме изданий, на транспортных перевозках и почтовых пересылках книг, наконец на сохранении матриц для переиздания и увеличении тиражей возросла более чем в 2 раза. Одновременно коммерческая выгода, получаемая за счёт удешевления брайлевских книг, помогало преодолевать яростное сопротивление консерваторов и способствовало введению брайлевской системы письменности в школах и институтах Западной Европы, а потом и во всём мире. Второе. По меткому замечанию А. П. Белорукова, брайлевская система уравняла в известной мере читающий палец с читающим глазом уравнило по сути не полностью, потому что глаз может охватить вперёд слово целиком, несколько слов или строку, а при усвоении специальных упражнений даже всю страницу, чего палец, охватывая только одну букву, повторить не в состоянии. И всё же, брайлевская система палец с глазом уравняла Кроме того, система Брайля в силу её наибольшего удобства для тактильно-двигательного восприятия давала и даёт значительный выигрыш благодаря существенному снижению психологической нагрузки и мышечной усталости в пальцах, что в несколько раз увеличивает скорость письма и чтения при сокращении времени на распознавание букв и появляющейся у читающего пальца возможности быстрее двигаться по строке левой руки, переходящей на следующую строку, заглядывать вперёд. Кроме того, система Брайля, в отличие от всех других, позволяет исправлять переколы и ошибки при письме и типографском наборе. Размышляя о преимуществах Брайлевской системы письменности, нужно помнить, что корни её успеха и международного признания произросли из традиций, основанных Валентином Гюи и продолженных Франсуа Лизуэром. Ведь именно на осязание сделал ставку ГЮИ, изобретая свою систему линейно-рельефной письменности. Почему она и просуществовала более ста лет? Вслед за ГЮИ и Лизюэром Луи Брайль тоже сделал ставку на осязание, но ставку принципиально новую, на тактильно-двигательное восприятие шеститочия. Вместе с тем, по примеру Лизюэра, Для своего рельефно-точечного шрифта в качестве фундамента всей системы письменности Брайль избрал более простой латинский алфавит, не меняя установленного порядка букв. При этом система Брайля обеспечивает соблюдение при письме, книгопечатании и чтении всех правил орфографии и синтаксиса в языке, математических действий с цифрами и нотопись музыкальных произведений. Это и сделало его систему удивительно лёгкой приспособлению к любому языку. Думаю, если бы к этому времени был жив Валентин ГУИ, он первым приветствовал бы эту новую систему, так как для создания национального варианта системы Брайля достаточно используя точечно комбинационные ресурсы шеститочия дополнить национальную азбуку недостающими буквами. Открыв закон шеститочия, Брайль математически рассчитал наиболее удобные для тактильно-двигательного восприятия типа размера точек, расстояния между ними, пробелы между словами и промежутки между строк для письменных приборов и наборных типографских станков и пишущих машин. Четвертое. Распространению брайлевской письменности, как и вытеснению из практики школы типографии других шрифтов, в немалой степени способствовало изобретению Луи Брайлем прибора для письма рельефно-точечным шрифтом. Блюсс изобретение на этой основе междустрочечного шрифта для двухстороннего набора и печатания книг. При этом система Брайля унаследовала от Крейта и Валентино Гюй принцип зеркального письма и книгопечатания текстов справа налево от чтения слева направо. Пятое. Система Брайля оказалась очень удобной для разработки на её основе систем краткописи, сокращающих слова части слов и стандартные обороты речи. Первым в истории брайлевской системы письменности, кто додумался до создания краткописи, дающей экономию 25-30% при письме и книгопечатании, был Томас Эрмитаж. Заслуга его состояла не только в создании краткопись двух степеней: первая степень, которой предназначалась для детей младшего возраста, а вторая степень, включая и первую, для старшеклассников и взрослых слепых. У дальнейшим английская краткопись, благодаря использованию морфологических особенностей английского языка, была дополнена третьей и четвёртой степенями, увеличив экономию в 2 с лишним раза. Не менее важно и то, что Армитаж тоже впервые ему удалось добиться введения краткописи в качестве обязательного учебного предмета и утвердить её в книгопечатании. По примеру Армитажа свои краткописи разработали французы, немцы, шведы, русские и другие.